Федор Углов ⁇ писатель. Что же заставило Федора Григорьевича взяться за перо и сменить амплуа ученого на писателя? Почему вдруг решился писать художественные произведения в столь почтенном возрасте? Обычно люди становятся писателями гораздо раньше, не на седьмом десятке лет. В приватной беседе с вдовой академикой Эмилией Викторовной Угловой Стрельцовой я нашел ответ на свой вопрос. Оказывается, не что, а кто помог состояться ему как писателю. Один хороший знакомый и друг семьи журналист газеты «Правда» писатель С. А. Борзенко стал инициатором литературного дебюта академика Углова. В свое время Федор Григорьевич лечил С. А. Борзенко у себя в клинике. Они много общались. У них нашлось много общего. Оба прошли войну, оба любили художественную литературу и публицистику. Журналисту, как профессионалу, понравился стиль изложения мыслей своего лечащего доктора. Отметил его хороший русский язык, кругозорывание медицины, глубокое знание как отечественной, так и зарубежной литературы. Надо сказать, что Федор Григорьевич знал наизусть много стихотворений Пушкина, Лермонтова, Кольцова, Никитина, Некрасова и других известных и малознакомых поэтов, много читал художественной литературы, был всегда в курсе литературных новинок. Сергей Александрович Борзенко, годы жизни 1909-1972. В 1933 году окончил Харьковский электротехнический институт. В 1932-1934 годах работала в газете «Краматорская правда», где собрал и объединил молодых литераторов, став родоначальником Краматорского городского литературного объединения. Во время Великой Отечественной войны фронтовой корреспондент газеты 18-й армии нами Родины», газеты 1-го Украинского фронта «За честь Родины», Фронтовая судьба распорядилась так, что журналист и писатель С. А. Борзенко фактически возглавил один из отрядов десанта морских пехотинцев, штурмом взявших 1 ноября 1943 года, и удерживавших плацдарм на Крымском побережье в районе поселка Эльтиген в ходе керченско эльтигенской операции войск Северо-Кавказского фронта и Черноморского флота. За героизм и мужество, проявленные при высадке десанта на Керченский полуостров, указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 года майору Административной службы Портенко Сергею Александровичу присвоено название Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда» номер 2804. Он – единственный военный корреспондент, ставший героем Советского Союза. С 1944 года полковник Борзенко С.А. – постоянный корреспондент газеты «Правда». Событиям на войне С.А. Борзенко посвятил рассказы и очерки «Десант в Крыму» 1944 год, «Храбрость» 1948 год, «Повести, повинуясь законам Отечества», 1950 год, «Жизнь на войне» 1958 год, «Фронтовые были» 1959 год и другие. Как специальный корреспондент правды написал цикл очерков о войне в Корее 1950-1953 год, «Корея в огне» 1951 год, «Мужество Кореи» 1953 год. Теме Октябрьской революции и становления новой жизни на Украине посвящен роман Какой простор? Книги 1-2 1958-1963 годы. В качестве военного корреспондента освещал пограничный конфликт на острове Доманский 2-15 марта 1969 года. Скончался 19 февраля. 1972 года похоронен в москве на Новодевичьем кладбище участок номер два в харькове его имя носит улица и школа номер 30 в которой создан музей героя в краматорске именем борзенко названа площадь на которой располагалась редакция газеты краматорская правда в городе керчи одна из центральных улиц носит имя С.А. борзенко В 2016 году в Музее истории Керченского эльтигенского десанта во время научно-практической конференции «Военно-исторические чтения» состоялось открытие выставки, посвященной Герою Советского Союза военкору С. А. Борзенко. Награды Герой Советского Союза. 17.11.1943 года. Орден Ленина. 17.11.1943 года. Два ордена Отечественной войны 1 степени. 14 -4 -1945 года. 23.09.1945 года. Орден Трудового Красного Знамени. 4.05.1962 года. Три ордена Красной Звезды. 5 -11 -1942 года. 22.02.1968 года, 21.02.1969 года, медаль за отвагу 11.10.1942 года, медаль за оборону Кавказа. Журналист и писатель Борзенко и предложил Федору Григорьевичу описать свою нелегкую жизнь. Заверил, что подробная биография академика достойна гласности и станет интересной сотням тысяч читателей, ведь его жизнь проходила на фоне стольких интересных исторических событий. Революция, гражданская война, коллективизация, финская война, Великое Отечественное, восстановление страны из руин после войны. Федор Григорьевич поначалу отнекивался говорил что никогда не занимался написанием художественной литературы и вряд ли что путного выйдет из этой затеи сергей александрович сумел его убедить и вот в 1970 году федор григорьевич принялся за работу первая его книга писалась не так просто долгое не приходило название эмилия викторовна жена предложила сердце хирурга Так и оставили. Львиную долю времени съедала основная работа оперирующего хирурга и руководителя клиники. Писать приходилось по выходным. И вот книга написана, отпечатана на машинке. Дело за малым, теперь ее нужно опубликовать. Показали московскому писателю Юлию Крелину. Тот сам врач-хирург, к тому же пишет художественные книги. Вхож в литературные круги столицы и на короткой ноге с редактором толстого литературного журнала «Новый мир». Юлий Зусманович Крелин. Годы жизни. 1929-2006. После окончания Второго Московского медицинского института работает хирургом в московских больницах. В 1964 году начал печататься в толстых литературных журналах «Новый мир», «Знамя» и других. В 1974 году Новый мир опубликовал журнальный вариант романа Хирург, по которому снят трехсерийный телевизионный фильм Дни Хирурга Мишкина в главной роли Олег Ефремов, автор 15 книг художественной прозы умер в Израиле, К всеобщему удивлению, Юзе Крелин нелестно отозвался о сердце хирурга и заявил, что печатать ее не стоит, а редактировать пустая трата времени. Первая неудача не дала повода опустить руки. Эсса Борзенко посоветовал обратиться к писателю И.В. Дроздову, который в ту пору являлся заместителем главного редактора солидного издательства «Современник». Иван Владимирович Дроздов. Годы жизни. 1922-2019. Русский писатель являлся руководителем «Трезвеннического движения за трезвость нашего народа», вице-президентом Международной славянской академии, почетным президентом Северо-Западного отделения Международной славянской академии. Награжден орденом Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны второй степени и многими медалями – Его бронзовый бюст установлен в Центральном музее Великой Отечественной войны на поклонной горе в Москве. В 1932 году Дроздов вместе с братом и сестрой уехал в Сталинград на заработки. В голодный 1933 год оказался на улице среди беспризорников. Четыре года бродяжничал, а в 1937 году поступил в Сталинградский тракторный завод учеником механосборочного цеха. С 1939 года уже работал мастером, одновременно учился в вечерней школе рабочей молодежи. В 1940 году И.В. Дроздов поступил в авиашколу в городе Грозный, которую окончил с отличием в 1941 году. Летал на самолетах-разведчиках, потом попал в резерв. В мае 1943 года был направлен в зенитно-артиллерийский полк Юго-Западного фронта командиром взвода, а потом командиром батареи. Войну закончил в Будапеште. С 1946 года военный журналист, корреспондент газет на боевом посту «Сталинский сокол. Советская армия». В 1956 году демобилизовался в звании капитана. В этом же году И.В. Дроздов поступил и в 1963 году успешно окончил Литературный институт имени Алексея Максимовича Горького в Москве. 10 лет с 1956 по 1968 год работал в газете «Известия» с обкором, спецкором, экономическим обозревателем. С 1968 по 1971 год Работа в журналах Человек и закон и журналист. В 1970-1974 годы был заместителем главного редактора в издательстве современник. С 1975 года И.В. Дроздов полностью перешел на литературную работу. Больше 20 лет жил в Санкт-Петербурге, в 2016 году переехал в Москву, в 2018 году Иван Владимирович вернулся на свою дачу в Сергиев Посад на постоянное место жительства. Иван Владимирович не стал отникиваться, а помог академику с публикацией его первой книги. Наконец, в 1974 году в издательстве «Современник» книга Федора Григорьевича Углова увидела свет и сразу же стала необыкновенно популярной. Посыпались поздравления. В числе поздравивших автора с дебютом значился и нобелевский лауреат Михаил Александрович Шолохов. Он тоже выразил свое восхищение автору. Так началось восхождение на литературный Олимп. А в дальнейшем книга «Сердце хирурга» выдержала не одно издание, и была переведена на многие иностранные языки, а ее авторы приняли в члены Союза писателей России. В сердце хирурга автор повествует о своей непростой жизни, о том, как он, простой русский парень и затерянной в лесах Сибири глубинки захотел стать врачом. Причем не просто врачом, а непременно хирургом. Как он долго шел к своей цели в прямом и переносном смысле, какие трудности преодолел, чтобы достичь ее. И уже когда стал хирургом, как развивался дальше как специалист как хлебнул лихо на двух войнах и как в конце концов достиг того, о чем даже не мечтал в своих самых смелых размышлениях. Теперь он профессор, академик, основоположник современной грудной хирургии. В этой книге он подводит итог своей 70-летней жизни. Любопытно, что академик углов не собирается останавливаться на достигнутом. Впереди его еще ждет долгое служение людям. Федор Григорьевич не ошибся. После выхода своей первой книги он прожил еще 33 года. Сердце хирурга вывело его на новую орбиту, ввела в круг писателей. Он стал узнаваем теперь не только как врач-хирург, но и как инженер человеческих душ. И он уверовал в свои силы. Да, он может писать не только научные статьи и монографии, но и художественные произведения. Ему тоже подвластны. В 1978 году в издательстве «Молодая гвардия» в Москве выходит его новая книга «Человек среди людей. Записки врача». В последующих изданиях он расширит название. В нашей дании книга больше известна как «Будни хирурга. Человек среди людей». Во второй книге Федор Григорьевич рассказал о жизни между людьми. В произведении причудливо переплетены и семья, и работа, и любовь, и вся наша жизнь. Автор показал, как она прекрасна и многогранна. Автор прекрасно разбирается в людях. Он не просто замечательный врач и уникальный хирург, но и потрясающий человек. В книге он рассказывал, как в сложной жизненной ситуации поддерживал реальных людей с которыми сталкивала его судьба. Им рассмотрены проблемы алкоголизма, курения, отношений между поколениями в семейной жизни, в любви. Показано, как данные проблемы могут привести к сердечным заболеваниям. Он говорил «Если что, и пить до дна, так только любовь». Его жизненные истории ненавязчиво учат читателя уму-разуму. Написана книга прекрасным доступным языком. Интересно даже описание операций, которые он приводит на страницах этого произведения. Эта книга – раздумья врача о любви, дружбе, семье, твердости духа, сохранении здоровья. В соавторстве с Ивой Дроздовым Федор Григорьевич написал и издал в 1984 году в «Молодой гвардии» в Сирии «Эврика». Третью книгу «Живем ли мы свой век?» «Эврика» – серия научно-популярных, научно-публицистических книг и альманахов-ежегодников, выпускавшихся издательством «Молодая гвардия» с 1963 по 1991 годы. Всего в серии было выпущено 334 книги и журнала, включая переиздания. Совокупным тиражом более 32 миллионов экземпляров. В третьей своей книге Федор Григорьевич рассказывает о тех принципах, которые позволяют прожить человеку долгую и счастливую жизнь, никогда не болеть, чувствовать себя полным сил и энергии, вплоть до глубокой старости. Эти принципы включают много советов, помимо рекомендаций вести здоровый образ жизни, исключающие употребление алкоголя и табака. Соблюдать элементарные правила гигиены, режим труда, отдыха и питания. В числе других причин, сокращающих продолжительность жизни, Углов также называет различного рода излишества и приводит слова Гиппократа о том, что в основе профилактики старости лежит умеренность во всем. При нерадивом отношении к своему здоровью можно быстро израсходовать жизненные силы, даже если человек находится в наилучших социальных и материальных условиях. И наоборот, даже при материальных затруднениях, многих недостатках, разумный и волевой человек может надолго сохранить жизнь и здоровье. Но очень важно, чтобы о долголетии человек заботился с молодых лет. Пословицу «береги честь с молоду» надо бы дополнить другой, «Береги здоровье с молоду», подмечает автор. На страницах книги академик Углов приводит примеры людей, которые прожили 150 лет и более. Здесь же он приводит и свои основные принципы долголетия. «Люби работу, в том числе физическую. Люби свою семью и отвечай за нее. Люби родину и защищай ее. Безродные долго не живут. Владей собой и не падай духом ни при каких обстоятельствах. Сохраняй нормальный вес любой ценой, не переедай. Не пей и не кури, иначе все остальные советы бесполезны. Будь осторожен на дороге, это одно из самых опасных мест для жизни. Вовремя ходи к врачам. Избавь своих детей от разрушающей здоровья музыки. Соблюдай режим труда и отдыха, он лежит в основе работы тела. Бессмертие недостижимо, но продолжительность жизни зависит от самого человека. Делай добро, а зло, к сожалению, само получится. Своей долгой и плодотворной жизнью Федор Григорьевич на деле доказал правоту своих мыслей. Надо сказать, что он в 46 лет научился водить автомобиль и до 90 лет проездил без единой аварии. В 45 лет выучил английский язык, и до самой своей смерти читал англоговорящих авторов в подлиннике. Для закрепления языкового общения ввел обязательное общение между сотрудниками кафедры раз в неделю на английском языке. Академик Углов всю жизнь старался во всем прогрессировать, В том же 1984 году в московском издательстве «Советская Россия» у Федора Григорьевича выходит четвертая книга «Под белой мантией». В ней он рассказывает истории о простых советских людях, об их болезнях и о том, как они оказались в клинике Углова. Здесь же рассказы об ученых, пытающихся двигать медицину вперед, несмотря на усиленное противостояние административного аппарата представленного отдельными организаторами здравоохранения, с толстыми портфелями, малосмыслящими в самой медицине. А тех, кто пытался развалить советскую медицину уже в те годы, задолго до развала самого СССР. Он, не скрывая горькой правды, приводит примеры того, как на руководящие должности назначают не за врачебные заслуги, а по знакомству и по родственным связям, Как простые, увлеченные своим делом ученые все равно продолжают работать из любви к искусству, не обращая внимания на очередные препоны. Изданная 40 лет назад книга не потеряла своей актуальности и в наши дни. В дальнейшем у Федора Григорьевича вышло еще 10 книг: Образ жизни и здоровья, 1985 год, в плену иллюзий, 1985 год из плена иллюзий 1986 год береги здоровья и честь молоду 1988 год ломе хузы 1991 год самоубийцы 1995 год капкан для россии 1995 год человеку мало века 2001 год «Правда и ложь о разрешенных наркотиках» 2004 год, «Тени на дорогах» 2004 год. Эти книги становятся уже мало похожими на художественную литературу, а скорее относятся к разряду научно-популярной, так как посвящены здоровому образу жизни и рассказывают, как побороть алкоголизм и табакокурение. Из стройного ряда книг выбивается одна... Ламихузы. Кто же это такие? И почему Федор Григорьевич вынес это загадочное слово в название своей книги? Ламихузы это такие малюсенькие жуки, которые научились паразитировать на муравьях. Взрослые самки жуков проникают в муравейник и откладывают там свои яйца. Хозяева не могут противостоять захватчикам поскольку те выделяют особую пахучую жидкость. Слизывая жидкость, муравьи приходят в состояние, близкое к алкогольному опьянению. Личинки ламихус также наделены способностью выделять радость для муравьев. Вечно пьяные муравьи перестают кормить своих собственных личинок и продолжают обслуживать паразитов. В строгой, как часы, работе муравейника наступает диссонанс, Муравьи, забросив все свои дела, обслуживают только агрессоров. И как итог гибель муравьев и муравейника, а преспокойненько приспокойненько перебираются в следующий муравейник по соседству. Так на примере маленьких жучков Федор Григорьевич показал, какие могут возникнуть проблемы у людей, находящихся в плену у зеленого змея. Он всю свою сознательную жизнь активно боролся с этим чудовищным пороком.